Глава двадцатая Дверь мне открыла невысокая худощавая женщина с прической Бабетта, сложенными на затылке светлыми волосами. Вблизи она выглядела лет на сорок-сорок пять, но издали я наверняка бы принял ее за подростка из-за роста и фигуры. Женщина смирила меня взглядом, словно прикинула, стоило ли со мной заговорить. Я бодро с ней поздоровался, назвался знакомым Гена Тюляева, улыбнулся. Моя улыбка сработала, женщина улыбнулась мне в ответ. У нее была приятная улыбка, добрая, но будто бы усталая. Женщина шагнула в сторону от двери и предложила мне войти. Она чуть запрокинула голову и прокричала. «Гена, к тебе пришли!» Я шагнул в квартиру, вдохнул ароматы табачного дыма и женских духов. Сразу заметил, что планировка квартиры Тюляевых была в точности, как у квартиры Лукиных. Женщина оставила меня в тесном коридоре, отправилась в гостиную, где монотонно бубнил телевизор. Я заметил в прихожей две пары мужской зимней обуви, примерно одинакового размера. Каждая пара стояла четко подвисевшими на вешалке пальто. Женской обуви было тоже две пары, обе замерли под кроличьей шубой. Я снял шапку, расстегнул верхние пуговицы пальто, услышал, как в гостиной мужской голос спросил, кто пришел. «Ге приятель явился?» — ответила впустившая меня в квартиру женщина. В гостиной скрипнули половицы, я увидел вступившую на порог гостиной копию Гена Тюляева, точнее Генкину копию, постаревшую лет на сорок отметил что волосы у замершего в трёх шагах от меня мужчины все еще выглядели густыми но уже посидели как и его усы буденовский с чуть подкрученными вверх концами юрий михайлович тюляев пригладил усы пальцем хитро сощурил глаза он посмотрел мне в лицо пробежался взглядом по моей одежде и отметил что тюляев старший уже не такой стройный как его сын из под майки генкиного отца выпирал живот но ну и заметно шире Генки в плечах. «Пеняев?» — спросил Генкин родитель. «Василий Пеняев», — сказал я. «Здравствуйте». Я шагнул Тюляеву-старшему навстречу, протянул руку. Тот крепко, но без фанатизма, стиснул мои пальцы. У него была широкая ладонь, на пальцах я заметил следы чернил. «Юрий Михайлович», — представился Генкин отец. «Гену сказал, у тебя ко мне дело». Ей кивнул, тряхнул портфелем. Сообщил. «Очень важное дело, Юрий Михайлович. Дело жизни и смерти». «Сын мне так и сказал. Просил, чтобы я тебя дождался». Юрий Михайлович взглянул на наручные часы. «Ты пунктуален, Василий», — сказал он. «Ровно семь. Почти». Тюляев старше ухмыльнулся. «Снимай обувь и ступай на кухню», — сказал он. Послушаю твое слово и дело. Юрий Михайлович прошел по рекомендованному мне маршруту. Я услышал, как в кухне чиркнули спичкой. Я снял ботинки, в прихожую залетели щупальца табачного дыма и потянулись к двери. Следом за дымом появился Генка. Он замер там, где десяток секунд назад стоял его отец на пороге гостиной. Скривил усы. Я усмехнулся при виде наряда Тюляева, трико и мятая майка. Снова подумал о том, что Геннадий — молодая версия Юрия Михайловича Тюляева. Разве что Генкины глаза походили больше на глаза, впустившей меня в квартиру женщина. Геннадий скрестил на груди руки, наблюдал за тем, как я повесил пальто на свободный крючок. Я подхватил с пола портфель. Ген сказал «Рыхадий, Василий». На кухне утробно рычал холодильник, на газовой плите пока еще едва слышно шумела вода внутри малированного чайника. В воздухе парил, похожий на клочья тумана, табачный дым. У самого порога кухни он превращался в те самые щупальца, которые я видел в прихожей. Я заметил, что стол в кухне Тюляевых примерно того же размера, что и на кухне Лукиных. На его столешнице вместо ваза с печеньем стояла большая керамическая пепельница из заурков но припоршная внутри пеплом рядом с пепельницей я увидел пачку папирос беломор канал юрий михайлович сидел спиной к окну курил он взглянул на меня чуть сощурил правый глаз указал мне папиросы на кухонный табурет поднес папиросу к губам затянулся дымом выдохнул струй дыма в сторону раковина рассказывай василий пеняев сказал он Я уселся за стол напротив Юрия Михайловича деловито поставил на бедра около живота портфель. Генка прошел мимо меня и замер рядом с окном. Он оперся руками о подоконник, растопырил острые локти. «Рассказываю», — произнес я. Щелкнул пряжками портфеля, положил на столешницу перед собой тетради, накрыл ими с десяток крупинок табака и пару чешуек пепла. Убрал портфель под стол и взглянул Генкиному отцу в лицо. «Скоро у нас в школе будет концерт, посвященный Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота», — сказал я. Мне выдали поручение от школьного комитета комсомола подготовить пригласительные открытки для приглашенных на концерт наших шефов с тракторного завода. Это такие обычные открытки без марок. Вот образец. Я вынул с тетради и положил рядом с пепельницей неподписанную открытку. Мне дали список приглашенных на праздник людей, составленный в отделе кадров тракторного завода. Я проявил инициативу и придумал приуроченный к празднику конкурс. У нас в школе три учителя физкультуры. Я решил, что проведу опрос среди приглашенных на концерт женщин. Спрошу у них, кого из трех физруков они считают самым симпатичным. Стоявшую окна Генка хмыкнул. Юрий Михайлович стряхнул с папиросы пепел. Я пожал плечами и продолжил. Мне показалось, что такой шуточный конкурс всем понравится. Поэтому я попросил друга, чтобы он нарисовал портретов из руков. Я попросил об этом Алексея Черепанова, Гена его знает. Подписанные приглашения для мужчин я передал в отдел кадров завода. Приглашение для женщин вручал лично. Ходил по указанным в списке адресам. Тюлеев-старший взял со стола открытку, осмотрел ее с обеих сторон. Я приходил к женщинам домой, вручал им приглашение и показывал рисунки. Женщины говорили, кто из нарисованных физруков им больше понравился. На обратной стороне портрета я ставил плюс за каждый отданный за участника конкурса «Голос». Опросил 14 женщин из 22. Позавчера я поехал к 15 показал ей портреты. Я взмахнул рукой, отогнал от своего лица дым. Вынул из тетради лист. Аккуратно вырвал его вчера вечером. Положил его на столешницу, сдвинул в сторону терпеливо слушавшего меня Юрия Михайловича. «Работница тракторного завода Маркелова Серафима Николаевна узнала этого человека», — сказал я. Юрий Михайлович опустил взгляд на портрет. Генка на шаг отдалился от окна, вытянул шею и взглянул на рисунок. «Это Фомич», — сообщил он. «Дмитрий Фомич, наш физрук». «Да», — сказал я, — «это Дмитрий Фомич Попов». Маркелова вспомнила его фамилию и имя, а не настоящее. Заявила, что Попов ее бывший одноклассник. Раньше Дмитрий Фомич проживал в деревне Константиновка Губкинского района Белгородской области. Серафима Николаевна сообщила, что летом 41-го года Попов собственноручно казнил ее младшего брата Афанасия. Только сейчас я заметил во взгляде Юрия Михайловича интерес. «Василий, уточни, что ты подразумеваешь под словом «казнил», — попросил Тюляев-старший. Он положил дымившуюся папиросу на край пепельницы, взял в руки лёшин рисунок. «Маркелова заявила, — сказал я, — что летом сорок первого года Дмитрий Попов вступил в отряд полицаев, организованный в Константиновке оккупантами». В сентябре 41-го Попов участвовал в аресте комсомольского подполья Константиновки. Серафима Николаевна видела, как Дмитрий Попов собственноручно набросил веревочную петлю на шею ее пятнадцатилетнего брата. — Фомич? — удивился Генка. Он подошел к столу, тень от его головы накрыла пепельницу. — Я кивнул, — сказал. Да, Маркелова опознала в нашем физруке пособника немецко-фашистских захватчиков и убийцу своего брата. Она показала мне школьную фотографию. Там я увидел молодого мужчину, очень похожего на Дмитрия Фомича Попова. Только на вид Фомичу с того фото примерно 17 лет. Маркелова мне рассказала о преступлениях, совершенных полицаями в Константиновке. Я вынул с тетради еще один лист, положил его на стол. Это фамилии и имена предателей Родины, работавших на фашистов во время оккупации Константиновки. Я записал их со слов Серафима Николаевны. У Маркеловой, как оказалось, превосходная память. Я даже составил описание внешности некоторых бывших полицаев. Обнаружил, что внешность одного из них, некого Кирилла Сергеевича Белова, по прозвищу Косой, мне знакома. Я протянул Тюляеву-старшему портрет соседа нашей классной руководительницы. «Этот человек проживает по соседству с Лидией Николаевной Некрасовой, учительницей немецкого языка из нашей школы. Его зовут Кирилл Сергеевич. Его фамилию я не знаю. Не удивлюсь, если он и сейчас называется Беловым. Кирилл Сергеевич устраивал пьяные дебоши по месту своего жительства. Мы как раз планировали пожаловаться на него участковому. Леша подготовил его портрет для милиции. Я указал на рисунок и сообщил». Маркелова опознала в этом человеке своего бывшего односельчанина по прозвищу Косой, того самого, что сотрудничал с оккупантами. Косой состоял в отряде полицаев вместе с Дмитрием Поповым. Серафима Николаевна сказала, что в Константиновке еще живут люди, которые подтвердят ее рассказы и опознают этих бывших полицаев. «Юрий Михайлович, знаете, что я придумал?» Тюлеев-старший поднял на меня взгляд и ответил. «Даже не представляю». Он взял папиросу, затянулся дымом. «Юрий Михайлович», — сказал я, — «а что, если и другие полицаи из Константиновки тоже сейчас живут в Кировозаводске, и тоже под своими именами, теми, которые мне назвала Серафима Николаевна?» Я показал на составленный со слов Маркеловой список имен и фамилий. Юрий Михайлович покачал головой. «Вот откуда ты такой взялся, Василий?» произнес он. «Из Москвы», — подсказал Генка. Он замер рядом с отцом, рассматривал портрет Кирилла Сергеевича. «Такой хороший вечер был», — сообщил Юрий Михайлович. «Я концерт по телевизору смотрел, наслаждался теплом и покоем, пока не появился ты, Вася из Москвы». Тюляев-старший затушил в пепельнице папиросу и спросил. «Адрес этой Маркеловой из Константиновки где?» Я показал на список фамилий, ответил. «Там, я его в самом низу страницы записал». Юрий Михайлович склонил голову над тетрадным листом. «Улица светлая», — прочел он. «Твою ж мать! Почему ж светлая? Почему сегодня?» Теляев-старший шумно выдохнул, повернулся к сыну и скомандовал. «Генка, одевайся!» Беги к дяде Серёже Лампасову. Скажи ему, пусть заводит свою развалюху и заезжает за мной. прям сейчас. Ничего ему не говори обо всём вот этом. Юрий Михайлович накрыл ладонью портрет Фомича, добавил. Гена, скажу Лампасову, срочная работа появилась. И не рассусоливай, Гена. Одна нога здесь, другая там. Чтобы мы с дядей Серёжей хотя бы до полуночи с этой Светланой вернулись. Геннадий кивнул. «Понял», — сказал он. «Я быстро». Генка рванул к выходу из кухни, но в дверном проеме он замер, обернулся. «Василий», — сказал Геннадий, — «ты не уходи пока. У меня к тебе тоже дело есть. Дождись меня, ладно?» Юрий Михайлович вынул из пачки новую папиросу. Стоявший на плите загрохотал крышкой. «Никуда твой Василий не денется», — заявил Теляев-старший. «Он задержан до выяснения Генка удивлённо приподнял брови. «Как это задержан?» — спросил он. «Обыкновенно», — ответил Юрий Михайлович. «Поболтаем мы с Васей до твоего возвращения. Никуда он не денется. Если ты поторопишься, не будешь изображать столб...» Гена посмотрел на меня и пообещал. «Я скоро вернусь». «Давай, давай, в темпе», — напутствовал его отец. Генка ушёл. Тюляев-старший чиркнула коробок спичкой, прикурил. Уронил на столешницу спичечный коробок. Отогнал рукой поплывший в мою сторону табачный дын. «А теперь, Василий, мы с тобой выпьем чаю и побеседуем», сказал Юрий Михайлович. На зов Тюляева-старшего Юлия Федоровна на кухню пришла впустившая меня в квартиру женщина. Я предположил, что она Генкина мама. Юлия Федоровна налила мне Юрию Михайловичу чай, достала из кухонного шкафа длинную тонкую черную трубку, мундштук, вставила в нее прикуренную Теляевым старшим папиросу, приоткрыла форточку, собравшийся в кухне под потолком дым, тут же устремился на улицу, заняла место у окна, где недавно стоял Генка, повернулась спиной к подоконнику, поднесла мундштук к губам. Я снова отметил, что у нее и у Геннадия схожий цвет разрез глаз. По просьбе Тюляева-старшего я снова рассказал о своих визитах к Серафиме Николаевне, и о первом, и о втором. Юрий Михайлович задавал вопросы, я честно на них отвечал. Генкин отец едва заметно кивал, не спускал с меня глаз. Рассказал я ей о встрече с соседом лиди Николаевны. Не утаил того, что у нас с Кириллом Сергеевичем произошла небольшая потасовка. Когда я сказал об ударе коленом, Тюляев хмыкнул, но самим ударом он не заинтересовался. Юрий Михайлович расспросил меня о взаимоотношениях нашей классной руководительницы с ее соседом. Сказал, что она зря не обратилась к участковому. Поинтересовался Тюляев и моим прошлым. Он усмехнулся и уточнил, действительно ли я в детстве пожимал руку и дарил цветы Никите Сергеевичу Хрущеву. Об этом ему говорил Генка. Спросил, где и на каких должностях работали мои родители. Сообщил, что его сын Геннадий нахваливал мое пение. Юрий Михайлович заявил, что прочел обе статьи обо мне и в «Комсомольце», и в «Комсомольской правде». Похвалил меня за смелость и за расторопность во время спасения пятиклассника. Пообещал, что разберется с делом бывших полицаев. Потребовал, чтобы я о своих находках и открытиях пока помалкивал». Тюляев-старший взглянул на циферблат наручных часов. «Сейчас уже Генка и Лампасов явятся», — сказал он. Повернулся к жене и попросил. «Юлия Федоровна, проводи юношу в Генкину комнату». Проходя через гостиную, я невольно вспомнил сюжет фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Подумал, что с просонья тоже бы не сообразил, где очутился — в квартире Тюляевых или дома у Лукиных потому что там и там стояли схожие диваны и серванты. Около кресел я увидел знакомый телевизор КВН-49 с маленьким черно-белым экраном. Нашел я в комнатах и отличия. В гостиной Тюляевых не было ни пианино, ни тумбы с аквариумом. Вместо них я увидел деревянную подставку с цветами и торшер с бежевым абажуром. Юлия Федоровна распахнула передо мной дверь спальни. «Проходи, Василий», — сказала она. Гена скоро вернется. Первое, что я заметил в комнате Гена Тюляева, это ковры с ромбовидными узорами на стенах. Ковров здесь было два, по одному над каждой из кроватей. Металлические кровати стояли в точности, как моя и Иришкина. Вот только между ними не было шкафа. Шкаф стоял у стены. Я повернул голову, увидел у окна письменный стол Над столом висел черно-белый постер с изображением Элвиса Пресли и портрет Юрия Гагарина. Чуть в стороне от изображений короля рок-н-ролла и первого космонавта Земли я обнаружил полку с книгами и рамки с фотографиями. Прошелся по узкой длинной ковровой дорожке, замер около фотографий. Сразу же опознал на фото Юрия Михайловича Тюляева. Предположил, что в отличие от Генки, в молодости Юрий Михайлович не усами, потому что на фото в рамке он был гладко выбритым в милицейской форме. Я прикинул, что Генкиному отцу на этом снимке было около 25 лет. Он стоял на вытяжку рядом с круглолицей молодой женщины К его ногам прижимались две черноволосые, примерно трехгодовалые близняшки-девчонки, наряженные в одинаковые белые платья и в белые сандалии. В нижнем углу фото на белом фоне красовалась надпись «Ленинград, август 1940 год». Рядом с фотографией Безусова Юрия Михайловича висела другая, где Тюляеву-старшему было уже под 40. На ней Генкиного отца запечатлели уже усатым, припорошенным сединой. Рядом с Юрием Михайловичем я увидел Юлию Федоровну. Двух девиц старшего школьного возраста, близняшек, но с заплетенными в косы светлыми волосами и радостно улыбавшегося Геннадия с октябряцким значком на груди. Я снова заметил, что Гена был похож на отца, а вот девица старшеклассницы походили на Юлию Федоровну, но сильно отличались от близняшек с первого фото, будто с возрастом изменились до неузнаваемости. На другие фотографии я взглянул лишь мельком потому что в комнату вошел Геннадий. Он заметил меня, сказал, «Молодец, что не ушел». Теляев подошел ко мне ближе и сообщил, «Отец и дядя серёжа уехали». Он посмотрел мне в лицо, чуть нахмурился, вздохнул и отметил, что скулы и уши Теляева пылали, будто после долгого бега или от мороза. «Василий, как ты думаешь?» — тихо произнес Геннадий. Твоя сестра пойдет в воскресенье вместе со мной в юность.